Глава 17. Следователь. Ящики извлекли из подземелья и доставили в отдел. Лизунов, правда, поначалу питал надежду устроить возле тайника засаду, но потом остыл. Все равно находка уже получила огласку. Днем они ней знают в лагере спелеологов, к вечеру узнает весь городок. В ящиках находилось 10 тротиловых шашек, запалы, детонаторы, шнуры — Большое количество боеприпасов, два автомата и винтовки. Именно они и заставили капитана Лизунова немедленно связаться с ФСБ. Это была одна из новейших разработок, СВ-99. С подобным оружием ни Колосов, ни Лизунов, да и никто из областных сыщиков еще не встречались. Информация была на уровне слухов. Винтовка СВ с оптическим прицелом, некогда разработанная по заказу спецслужб, Универсальное элитное киллеровское оружие. Имеет абсолютно бесшумный выстрел, бьет более чем на 700 метров, посылая при этом пулю в 30-сантиметровую мишень. А в ящике таких винтовок было 38 штук. Все в заводской смазке, навехонькие. Приехавшие эксперты ФСБ забрали винтовки с собой. Примчавшийся на место обнаружения обухов пробовал было возражать, но его протестов никто не услышал. Колосов не протестовал. «Каждый сверчок знай свой шесток». Из ЭКО они слезу новым получили данные дактилоскопического экспресс-исследования. В душе он радовался, что они успели откатать ящики до приезда коллег с Лубянки. И теперь на руках у них было категоричное заключение. На ящиках. На внутренней и внешней поверхности досок крышки, на прикладах винтовок и автоматов имеются отпечатки пальцев Петра Клыкова. А на внешней поверхности досок крышки и внешней поверхности боковых стенок отпечатки еще одного, пока еще не установленного лица. Эти неизвестно кому принадлежавшие пальцы в пожарном порядке сравнили с имеющимися в банке данных ОВД отпечатками Баюнова и Быковского, однако пальцы не совпали. И, тем не менее, к Баюнову в Сосновый Бор немедленно выехала сводная оперативная группа. Колосову тоже пришлось принять в ней участие. И всю дорогу он слушал выпады Обухова по поводу поведения коллег из спецструктуры. «Нет, что же это такое делается-то, а? Тайник с оружием открыли мы, а они явились и подмяли операцию, и теперь...» «Тайник открыли мы», — думал про себя Никита, а не ты но вслух он не стал цепляться. Генка и так был зол и расстроен. Чтобы немного разрядить грозовую атмосферу в машине, Никита начал расспрашивать Обухова, как у того обстоят дела с работой по персоналу соснового бора. Согласился ли кто давать информацию? И Обухов выдал кое-какие любопытные новости. А. Да, удалось установить прямые контакты с несколькими техническими сотрудниками соснового бора. «Завербовал ты, Гена, наверное, сантехника дядю Мишу», — подумал Никита беззлобно. Б. Леонида Быковского объявили в местный розыск и начали проверять всех лиц, с которыми он когда-либо общался, и такая повальная проверка принесла результат. Была получена информация о том, что Быковский в свое время находился в интимных отношениях с тренером группы шейпинга спортклуба «Звезда» Оксаной заварсиной ее телефон начали прослушивать вчера около одиннадцати вечера из москвы на ее домашний телефон был звонок быковский нехотя рассказывал обухов жив как видишь живеханик я запись слушал он ее как жизнь спрашивал скучаешь еще по мне а она да пошел ты где тебя носят тебя тут все с собаками обыскались ничего «Когда следующий раз позвонит этой кукле Барби, а он позвонит, мы установим номер». Никита слушал, кивал, одобрял, но мысли его были далеко. Он думал, что найти в подмосковном лесу в каких-то долбанных каменоломнях сверхсекретные СВ-99 это все равно, что обнаружить космического разведчика, зеленых человечков. Он думал об Иенове, Клыкове и Островских, а еще вспомнил об одном поручении, которое немного беспокоило его перед отъездом на задержание. А дело заключалось в следующем. Когда в ОВД снова наступил полный аврал и все забегали, как оглашенные, когда двор снова наполнился машинами и людьми, Катя мирно сидела в кабинете следователя Красновой и печатала на машинке статью о работе местной участковой службы. За сенсациями не угонишься, а рабочий репортаж с земли всегда пригодится. В кабинет вошел Колосов, без стука, как к себе домой, спросил «Привет, можешь мне сейчас помочь в одном деле?» Катя кивнула «Вот так, не тебе здравствуй, как я рад тебя видеть, не тебе, Катенька-Катюша, мне нужно срочно отъехать, не знаю, когда вернусь, а Кираян по моей просьбе свидетельницу на пять вызвал». «Я сам ее передопросить хотел, а теперь не получится. Поговори с ней ты». «Хорошо. Что за свидетельница?» Катя разглядывала начальника отдела убийств. Шальной какой-то. Куртка вся в глине. В катакомбы, что ли, лазил? Да неужели? Что там еще стряслось? «Ты материалы читала?» Я Лизунова просил, чтобы тебя ознакомили. «Подожди, не перебивай. Вижу по лицу, что читала». В пять девица одна явится, Маргарита Кривцова. Допросишь ее. О чем не мне тебя учить? Запиши все дословно, все ответы, какие получишь. А Кираян не станет возражать? Или Лизунов? Недоверчиво спросила Катя. Это же их дело. Кто я здесь такая, чтобы кого-то допрашивать? Они уезжают, а потом мне нужно, чтобы с Кривцовой поговорила ты, а не этот дохлый меланхолик. Хорошо, Никита, я все сделаю. «Спасибо». Он развернулся и хлопнул дверью. приведение в глине. Был и нет». Он об этом поручении забыл, а Катя... Катя терпеливо ждала свидетельницу. Предупредила дежурную часть, чтобы Кривцову направили не в розыск, а в следствие, в семнадцатый кабинет. Кривцова опоздала на четверть часа. Это была миловидная зеленоглазая девушка с ярко-рыжими крашенными волосами и нежной кожей, Она имела крошечные, как у ребенка, ступни и кисти рук и плохо выговаривала букву «Р». «Меня опять по поводу их вызвали?» — спросила она, следя, как Катя в протоколе, бланк по цвету был похож на выцветший капустный лист, в слове «допрос» зачеркивает первую букву. «Не нашли их?» Катя вздохнула, ответив «нет, к сожалению, пока». «Я вроде бы всё в прошлый раз сказала Убику. Кираяну, то есть», — Кривцова тоже вздохнула. «Жалко, ребят, сил нет, как подумаю. Вы работали вместе с Машей Коровиной. Скажите, а вообще, как давно вы ее знаете?» — спросила Катя. «Да со школы еще, И ее, и Вео. С первого класса. Правда, мы не в одном классе учились, а в параллельных. Месяц уже прошел с момента их исчезновения. Вы, наверное, с вашими друзьями здесь, в городе, не раз это обсуждали. Вообще, что говорят об этом происшествии?» «Да кошмар это!» Дико как-то необычно, страшно. Тут мы в субботу в пчеле собирались, естественно, разговор зашел. Тот вечер начали вспоминать, многие были на той вечеринке. Никто ничего толком вспомнить не может. Кривцова хмурилась, явно напрягая память. И на оботе у нас тоже все в догадках теряются. У нас ничего подобного никогда не было. Точнее, ну, когда Леля попала, тоже тогда милиция приезжала уйма, а потом ее все же нашли. Кто это Леля? быстро спросила Катя. Леля Лупайла, наша сотрудница парикмахер-визажист из салона красоты соснового бога. Полтора года назад это было, кажется, в ноябре где-то ушла с работы вечером, а домой не пришла. Ее искали к нам на комплекс с милиция, приезжала, тоже вот так распашивали. Потом заглохло все, а как снег сошел, ее нашли в лесу, недалеко от автобусной остановки возле поля для гольфа. По одежде только и опознали бедняжку. Ее заезал кто-то. Ножом. Все тоже потом менты. Ваши, то есть. В пчеле узнавали, с кем она общалась, с кем гуляла, кто у нее был. Любовника в убийстве, наверное, подозревали. А она, да это в бару всем известно было, с Леднёвым, начальником службы безопасности комплекса, а крутила. На развод мужика от семьи подбивала. Но ничего у нее тогда не вышло. Леднев умер, сердце вроде инфаркт, в летах он уже был. Яма на работе, представляете? Его на лестнице нашли. Сердце прихватило, на лестницу упал, никого рядом не оказалось. А когда нашли, он уже мертвый был. Жалели его. Он мужик мировой был, хоть и бледун поядышный. А Лелька потом долго-долго себе замену никак подобрать не могла. Ее денежные попульки все привлекали. Чтобы не как-нибудь было окосиво, с ветерком, на Мерседесах. А с такими у нас в городке напряк. Кривцова хмыкнула. Ну, а потом и её не стало. Наши думали, изнасиловал ее кто-то. Там же Даога, шоссе. Она часто голосовала, ловила частников, лень было до дома топать. Ну, наверное, и поймала на свою голову психа какого-нибудь шизанутого. Так и не нашли его. А с Коровиной эта девушка общалась? — Нет, они друг друга не пиеваевали, даже не сдаовались. — Риточка, я могу вас просто Ритой называть? Скажите. Катя решила направить разговор в более животрепещущее русло, а вот на ваш взгляд, дружба между коровиной и верой Островских, что ее питало эту дружбу? Они были на равных, или кто-то из них лидировал, а другой уступал, подчинялся. Ну, Кривцова посмотрела на Катя удивленно. В школе они всегда сидели за одной пахтой и потом все годы дужили, даже когда Виа в Москву переехала. Всё равно часто встречались, у нас тут про них разное говорят. Если кто вам про них грязь натреплет, плюньте, не слушайте». «А что именно говорят?» «Ну, мол, потому они друг другу тянулись, что обе выгоду от общения имели. Маше было, мол, выгодно с Верой общаться, потому что у ее отца денег у не клюют. Он машины работу устроил и вообще». А Вера, мол, просто пользовалась коровиной, вокруг той всегда ребята крутились, компания, но и Вера не чувствовала себя обделенной вниманием. Что ж, пусть и циничная, но логика в таких суждениях есть? Чушь это все. Они просто дружили с самого детства, им было хорошо друг с другом. Знаете, есть люди, которые просто созданы друг для друга. Говорят, девчонки дружить не умеют, только не они. «Значит, если бы одна из них надумала отправиться в не ночью, другая тоже бы за ней последовала». «Не босила бы, это точно». «В прошлый раз вы упоминали, что вокруг сян в городе ходит много рассказов, легенд. Не познакомите меня с ними». «А вы что, и это будете записывать в протокол?» — улыбнулась Кривцова. «Да», — Катя улыбнулась в ответ. «Она не очень-то ловко чувствовала себя в роли протоколиста». Ну, разное болтали. В основном по Луналику рассказывали. В детстве еще помню, мне бабушка говорила, потом мы с девчонками маленькие, как собьёмся в лес за грибами, ну, сразу друг друга Луналикой пугать. Родители строго настога запрещали в пещеру соваться. Луналика — это ведьма из подземелья. Она охраняет клады. Там внизу есть пещера, где она обитает. Если увидит тебя под землей, замучит, выпьет кровь до капли. Но иногда... Иногда, если знать заклинание, ее можно заставить исполнить любое, самое заветное твое желание, если дать ей взамен то, что она потребует. Интересно, что-то вроде хозяйки Медной горы. Я, правда, о Луналика и несколько иные вещи слышала. А что же она может потребовать взамен? Ну что, кофе? Она же ведьма, вампирша. Мы, когда в школе учились, мальчишки наши наспах в большой провал лазили, куили там и пальцы себе булавками кололи, кровью копили камень, вызывали луноликую. Потом нас пугали. Но это же бьет, детство. Все когда-то во что-то играли, пересказывали страшные истории. Никто же потом не воспринимал это всерьез. Ну, понятно. Скажите, Рита, вы видели Машу Коровину вместе с неким шведом? Это котолы сейчас поводником успела, в которые их ищут? дигер то этот, прибабахнутый, с татуировкой? А как же? Они в пчеле и познакомились при мне в прошлом году на дискотеке. Он к ней как пастой прилип, пока не дала». Кривцова покосилась на Катю, которая старательно записывала. «Только этот потокол не нужно, пожалуйста. Это я так, по инерции. Точно не знаю, но...» Как у мужиков бывает. Сначала похода не дает, а потом поутру слиняет. Машке тело его нравилось. Сама мне как-то призналась. «Мальчик классный!» Тело стальной атлас, а в остальном он же абсолютно бесперспективный, этот швед, беспутный. Комнату в коммуналке в Москве снимает, да к тому же еще и алкаш поядышный. А когда они расстались, не знаете? Кажется, осенью. Правда, потом, где-то в апреле, числа, наверное, двадцатого, я их видела вместе в пчеле, тогда как раз эти спиологи не сюда заявились к нам в год. Швед вокруг них, как в юн, вертелся. Гулял, по-моему, с одной из них, он мальчик Паткина на новизну. И пчелу они вместе посещали. А с Машкой я его видела... Они разговаривали у стойки. А потом она к Славину вернулась. Они уже тогда вместе несколько месяцев были. А швед пиво дул. Мне тогда показалось, что он машку так к Славину приевновал. Катя отметила себе узнать точную дату, когда спелеологи прибыли в спас из Польск. Она-то была уверена, что они приехали по вызову островских уже после ЧП, а оказывается... А вы говорили, в тот вечер Вера выглядела чем-то сильно расстроенной, рассерженной. Может быть, она что-то рассказывала? Может это было вызвано ссорой дома с родителями? Ну... Но... Я рассказывала Убику, то есть опиуполномоченному Киаяну. Мы с ним, соседи по дому», — Кривцова улыбнулась. Вео, как мне всегда казалось, не очень-то адовала, что ее отец женился на Лаисе Ледневой. Кому из нас хочется получить молодую, красивую, злобную мачеху? «Злобную?» «Ну, это я так, олигоя, как в Белоснежке. Свет мой зеркало скажи...» «Нет, леднева совсем не злая, просто она...» «Железная, железная леди». Комплексом нашим получше всякого мужика управляет. Так разворачивается, дай Боже. Вон на днях новый зал в не открывает. А с персоналом, с нами, мелкотой, что называется, строга, но справедливо. Никаких необоснованных увольнений, где жаловаться. Но Аботу спрашивает. На Аботе ею довольны, а как у них там дома с Верой было, мне трудно судить. Она со мной никогда о своих проблемах не говорила. Маша их тоже не обсуждала, хотя я это наверняка знаю, в курсе всего была». Века с ней всем делилась, как с сестрой. Честно признаться, в тот вечер, увидев, как Века вся так и кипит от ярости и пьет так много, я подумала, что это все из-за... «Может быть, из-за Новосельского?» — осторожно спросила Катя. «Откуда вы знаете? Ах, да, слухи, слухи!» Кривцова хмыкнула. «Кто взболтал из наших, интересно. Да и Аня он поядышная. Тоша наш, Антоша. Уж не знаю, что у них там с Векой было, но одно могу точно сказать. Если что и было, да, он бы это делать не стал. Неужели деньги требовал? Альфонс? Но денег Тошечке Новосельскому много нужно. Вагон денежек, он такая пова. У него были какие-то нелады с родителями, да? Да он их просто бросил. Ушел, наплевал. Отец у него работу потерял. Ну и зачем сиятельному Тоше такие неперспективные предки? кривцова воскривило гримасу. Вместо того, чтобы мать кормить, а он ведь хорошо в банке зарабатывает, он себе тачку купил, а матери с отцом ни копейки, а жить к Андрюхе Славину переехал. Он и сейчас там живет. Пазит. «Вы с ним когда-то дружили, Рита, да?» «Да пошел он». «О паразитах жалеть не стоит», — согласилась Катя, — «это вы правы». «Что ж, большое спасибо. Если возникнут какие-то вопросы еще, можно будет вас побеспокоить?» «Конечно». У нас на работе, если скажешь, что в милицию по поводу попавших вызывают, менеджер без разговора отпускает. Говорят, сам Островских так распорядился. Хозяином своим довольно в сосновом бару. А мы его видим. С тех пор, как Вера попала, он в бор очень редко приезжает. А раньше жаль его, конченый он. А мы, кроме добра, от него ничего не видели. Я вот в прошлом году уку сломала, полтора месяца в гипсе. «Мне не только больничные оплатили, так и матпомощь выписали на лечение. И в наш оздоровительный центр я потом-то недели бесплатно ходила. Кривцова встала. Если бы не Остовских, где бы сейчас все работали? В Москву бы полтора часа на электричке мотались».